исходя из того принципа, что враг, которого нам нужно разбить, — это Гитлер. Я не ожидаю какой-либо классовой политической реакции здесь и надеюсь, что германо-русский конфликт не создаст для вас никаких затруднений. Рузвельт немедленно ответил, заверил Черчилля, если немцы нападут на Россию, он немедленно публично поддержит любое заявление, которое сделает премьер-министр, приветствуя Россию как союзника. Президент и Гопкинс находились во внутреннем кабинете Рузвельта, смежным с овальным залом Белого дома. Президент перебирал свою огромную коллекцию почтовых марок, а Гопкинс, взлохмаченный и небритый, валялся на диване, просматривая газеты. Газеты сообщали о боях англичан с Роммелем, о стабилизации фронтов в пустыне, об осаде немцами крепости Тобрук, о наступлении англичан и соединении свободной Франции на Берут и Дамаск. Гопкинс наткнулся на сообщение из Финляндии, где указывалось, со ссылкой на газету «Хельсинки Санамат», что советские войска уже развернуты в боевые порядки на границах с Финляндией и Восточной Пруссией. Когда Рузвельт прочитал Гопкинсу послание от Черчилля, тот спросил, «Если Сталин нападет первым, что мы будем делать? Поддерживать Гитлера?» Рузвельт рассмеялся. «Да, мы бы попали в самое дурное положение. Кстати, многие сенаторы именно так и настроены». Если Сталин так поступит, он разрушит всю схему, которую мы разработали на ближайшие пять лет. Но, к счастью, я уверен, что он так не поступит. Он ждет высадки в Англии. В этом его уверили все, а не только немцы. Адольф уже хорошо понимает, что ему конец, а потому вложит в свой удар все силы, которые у него еще есть. Это будет страшный удар». Поверьте мне, Гарри, Сталин не скоро от него оправиться, а Гитлер не оправится никогда. В этом у меня нет сомнений. Меня беспокоит другое. Нам нужно вступать в войну. А как это сделать, я не знаю. Может, не нужно спешить, предложил Гопкинс, отдать парням в Лос-Аламосе завершить работу. Гитлер сделал нам бесценный подарок, разделив даже физику, На европейскую и арийскую. Нет, сказал президент. Гроус докладывал мне, что нельзя ожидать окончания работы ранее 1944 года. Будет поздно. Президент задумался, потом мечтательно произнес. Когда-то понадобился взрыв броненосца Мэн в Гаване. чтобы расшевелить среднего американца и заставить его потребовать у правительства объявления войны Испании. Именно благодаря той войне Америка была принята в клуб великих держав мира. Что же должно взорваться сейчас, чтобы наш добрый обыватель потребовал от правительства немедленно вступить в войну? Фрэнк засмеялся в ответ Гопкинс. Вы, Верховный Главнокомандующий, дайте приказ нашим ребятам, скажем, на Филиппинах разбомбить какую-нибудь базу джапов в Индокитае. Насколько я и знаю, они тут же разбомбят в ответ что-нибудь у нас на Филиппинах или на Гуаме, и Конгрессу не останется ничего другого, как санкционировать ваши действия. Точно так же можно поступить и с немцами где-нибудь в Атлантике. «Нет», — твердо сказал Рузвельт, — «ни в коем случае. Мы демократическая, миролюбивая страна. У нас должна быть безупречная репутация. Мы будем продолжать их злить. У Гитлера и японцев плохие нервы. Они склонны к истерикам, так что что-нибудь обязательно взорвется». До ожидаемого президентом взрыва уже оставалось совсем немного. Чуть более пяти месяцев. В страшном взрыве, последовавшем в Перл-Харборе 7 декабря 1941 года, была окончательно погребена даже теоретическая возможность для Гитлера и его союзников выпутаться живыми